«Ну, детка, вставай! Мы совершим с тобой небольшую прогулку!» «Я не знаю вас, уходите!» Рокко взял ее за руку, она вдруг отпрянула прочь, глаза ее округлились ужасом. «Не трогайте меня!» От ее крика на обу Рокко выступил холодный пот. В любой момент могли войти док или магрисом. «Как увести ее?» «Может, стукнуть и отнести, пока она будет без сознания?» — Нет, невозможно, на улице еще светло. — Пошли, — власно приказал он. — лавкач прислал меня за тобой, он ждет тебя. Удачная идея вдруг пришла ему в голову. Она немедленно встала и позволила Рокко вывести ее через гостиную коридор на склад. Через склад они вышли на улицу. Рокко поймал такси, немного успокоился. Шофер с любопытством посмотрел на мисс Блендиш, но ничего не сказал. Рокко дал ему свой адрес. Пока все это происходило, Ма Грифсон говорила по телефону с Флинном. «Все в порядке, — говорил Флинн, — мы возвращаемся». «Обоих?» — спросила Ма. «Да». «Прекрасно, прекрасно, возвращайтесь», — она повесила трубку. Дверь кабинета внезапно распахнулась, и на пороге возник Эдди Шульц с багровым рубцом во всю щеку. Ма уставилась на него. «Ты и твои проклятые бабы!» — заорала она. «Твоя дешевка чуть не провалила все дело!» Эдди сел, закурил и потрогал распухшую щеку. «Анна не виновата, Ма. Что случилось?» «Благодари меня! Все устроено!» — только что звонил Флинн. Они убрали Джонни и этого негодяя Фэннера. «Это не ее вина», — повторил он. «Все, что она сказала, я больше не потерплю ее в клубе. Мне не нужны здесь дымные языки». Эдди попытался было возразить, но, увидев в глазах Ма злобные огоньки, осекся. Кроме того, он вспомнил расспросы о девушке наверху. «Если Ма выгонит Анну, она может заговорить». «Сказать об этом Ма, но она немедленно пошлет Флинна убрать Анну». «Ма заметила его колебания. Что ты там соображаешь?» «Слушай, Ма, — начал он, — пока нам все сходило с рук. У нас великолепный клуб, много денег, прочно стоим на ногах, но как долго это продлится? Вот мы убили Джонни и Феннера». Опять на время можно успокоиться, но надолго ли? Ма беспокойно заерзала. Она поняла, куда клонит Эйти. Раздался стул в дверь. Потом вошел док. Как всегда пьяный. Что происходит? Док уселся рядом с Ма. Все устроено. Можешь спать. Опять начал Эйти. — Будь умнее, ма. Ты знаешь, пока девушка у нас, мы сидим на динамите. — Ты что, взялся учить меня? — заворчала мани глядя на него. — Пытаюсь, ма. Если бы не держали ее здесь, комар носа бы не подточил. Убили Джонни. Зачем? Потому что боялись, что он сболтнет лишнее, и полиция ворвется сюда. Если бы не девушка, мы бы распахнули двери. Пусть смотрят, а потом бы посмеялись и только... Док вытер платком потное лицо. Он прав, ма. Пока она здесь, мы в опасности. Ма и принялась расхаживать по комнате. Эдди и Док молча наблюдали за ней. «Может, сердечный приступ?» — спросил у Дока Эдди. «Ловкача не узнает, что вы замешаны в этом». Эдди коснулся больного места. Оба... Боялись Лавкача. «Я могу дать ей что-нибудь?» — нерешительно произнес док. «Неприятно, конечно, но Ма... Действительно, мы не можем больше держать ее здесь. Ма колебалась. А если Лавкач узнает, он ничего не сможет доказать. Она умрет во сне. Он просто обнаружит ее мертвой, и все». Ма посмотрела на часы. «Он будет здесь часа через два», — сказала она. «Ты устроишь это сейчас, док».